Глава восьмая. Клэр. Такси подъехало к подъезду моего дома, заскользило вперед по обледеневшей улице и, наконец, резко остановилось. В свете уличных фонарей блестки на моем платье переливались, как рыбья чешуя. Я вздохнула, жалея, что на мне не джинсы и футболка. «Повезло парню», — бросил таксист, разглядывая мое платье. «Простите?» «Таму, с кем вы встречаетесь сегодня вечером?» — пояснил он. Видимо, водитель не заметил моих покрасневших глаз и лица, залитого слезами. — Да, наверное. Я пожала плечами, протянула ему двадцатку и вышла из машины. — Он уже забыл о моем существовании, — прошептала я, когда такси отъехало. Джин открыл передо мной дверь, и я подобрала подол платья, чтобы оно не зацепилось за порог. — Пришли домой пораньше? Я думал, что вы с Этаном на... Вы же знаете, что я не люблю всю эту шумиху и гламур, — поспешила ответить я, чтобы швейцар замолчал. — И потом это платье такое колючее. Джин вгляделся в мое лицо. — Клэр, как ваши дела? — спросил он. Его большие глаза светились добротой. — После несчастного случая, — запинаясь, продолжил швейцар, — вы сама не своя. Я кивнула. — Вы правы, так и есть. Он обнял меня за плечи сильной рукой. Ему удивительным образом удавалось освободить меня от брони, чтобы я почувствовала то, что копилось у меня внутри, чтобы ощутила все те чувства, которые я так отчаянно пыталась спрятать. «Сегодня ведь годовщина, верно?» «О, Джин!» — схлипнула я. <схлипнула> «Иногда я думаю, что мое сердце вот-вот разорвется». «Дайте себе волю!» — сказал он, поглаживая меня по волосам. — Так говорил мне отец, когда я был маленьким. Вы слишком долго носили эту тяжесть в себе. Выпустите ее наружу. Я закрыла глаза, поддаваясь воспоминаниям, хлынувшим словно грязевой поток, разрушающим тот маленький мир, который я создала для себя, срывая эмоциональные доспехи, которые защищали меня и не давали чувствовать боль прошлого. Я закрыла глаза и начала вспоминать. Годом раньше. «Розовый или голубой?» — спросила это, натыкаясь носом в мою шею сзади. Я повернулась к нему и увидела, что в каждой руке он держит крошечный комплект. Голубой свитер со светло-голубыми ползунками в одной руке, а в другой — розовое платьице с оборочками и белые колготки. Мое сердце затрепетало. «В любом случае, этот ребенок будет хорошо одет». Эттон посмотрел на розовый наряд и улыбнулся. «Думаю, это будет девочка». Я покачала головой. «Мальчик!» Он притянул меня ближе, любовно поглаживая мой огромный живот. Мы решили не узнавать заранее пол ребенка. Пусть это будет сюрпризом, несмотря на протесты наших родственников, особенно родителей Эттона. «Ты знаешь, как сильно я люблю тебя», прошептал Эттон. Я просияла. Крепко поцеловала его в щёку и тут заметила свои кроссовки для бега, стоявшие у двери. «Я собираюсь немного пробежаться перед ужином». Это нахмурился. «Клэр, думаю, тебе не стоит этого делать. Ты даешь себе слишком большую нагрузку». Не буду отрицать. Женщина на восьмом месяце беременности с огромным животом, которая бежит трусцой по улицам Сиэтла, не раз шокировала прохожих. Но я много читала о беге трусцой во время беременности, и все источники утверждали, что это, как правило, безопасно. И хотя мой врач не была в восторге от того, что я планировала продолжить мои пробежки по шесть километров в третьем триместре беременности, она их не запретила. Я останавливалась, если чувствовала, что действительно задыхаюсь, и поддерживала правильный водный баланс. Кроме того, я бегала всю свою жизнь, и перестать бегать трусцой для меня означало все равно, что перестать дышать. — Этан, — запротестовала я, — ты же знаешь, что доктор Дженсен говорит, что во время беременности можно бегать трусцой. — Да, возможно, в самом начале беременности, но на восьмом месяце это уж слишком. — Не волнуйся, ребенок не вывалится, — со смехом ответила я и погладила это на поруке. — Милый, все будет в порядке. Я потянулась за моим айпод, надела наушники. «Вернусь через полчаса», — пообещала я, прежде чем муж успел сказать хотя бы слово. Выходя на тротуар, я помахала рукой Джину. Сияло майское солнце, теплый воздух коснулся моих щек. Я прибавила громкость и неспешно побежала. Когда я пробегала мимо Джеймс-стрит, ребенок толкнулся у меня в животе, и я задумалась над тем, каково будет бегать трусцой и вести прогулочную коляску с малышом. Я знала, что привыкну к этому. Я представила себе, каким станет мое утро с ребенком на руках. С ребенком, С моим маленьким мальчиком. Или с маленькой девочкой, как предсказывал Этон. Мое сердце забилось быстрее. Слишком быстро на этот раз. Поэтому я замедлила бег и глубоко вдохнула морской воздух. соленый и свежий, прилетевший из бухты и лёд. Я громче включила музыку, затем вернулась к привычному темпу. И в эту минуту краем глаза я заметила машину, красную машину. Она оказалась близко, слишком близко. Я рванулась влево, моя левая нога попала в широкую трещину на тротуаре. На мгновение мне показалось, что я лечу, скольжу по воздуху, став невесомой, пока крыло машины не врезалось в меня. Удара я не почувствовала, почти не почувствовала. Мое тело приглушило боль. Только глубоко внутри я ощутила какое-то давление и как будто что-то лопнуло. А потом все погрузилось во мрак. Я открыла глаза и зажмурилась. Яркий свет над головой заставил меня прищуриться. Эттон сгорбился на стуле справа от меня, мама слева. Оба были в голубых хирургических халатах и шапочках. Комната расплывалась у меня перед глазами, И я на мгновение крепко зажмурилась, потом снова открыла глаза. Картина немного прояснилась. Почему я не чувствую ног? «Этан», — прошептала я, — «что случилось?» «Мои ноги. Они онемели. Что происходит? Я бегала трусцой?» Память возвращалась ко мне. Сначала медленно. И вдруг я отчетливо вспомнила, как машина ударила меня. Ма, — запинаясь, проговорила я. «Меня ударила машина!» «Это он! Ребенок!» Я опустила глаза на живот. Он стал заметно меньше. Я запаниковала, положила на него ладони. Живот был мягким, каким-то вялым, пустым. Я застонала. «Где мой ребенок?» «Где мой ребенок? Куда они унесли ребенка? Принесите его мне!» Я села, и хотя мои ноги оставались безжизненными и онемевшими, я метнулась к краю кровати, намереваясь встать и найти своего ребёнка. Этон бросился ко мне, осторожно прижал мои руки к кровати. «Нет, Клэр», — нежно сказал он. Я услышала в его голосе горестные нотки. Ребенок. «Замолчи!» — крикнула моя мать. Я повернулась к ней, но она смотрела только на это. Она еще не готова. Дай ей время. Мой муж покачал головой. Нет, она должна знать. Он повернулся ко мне, и я, посмотрев на него, сразу все поняла. Ему не зачем было что-то говорить. Все стало ясно. Пока слова, которым было суждено навсегда изменить мою жизнь, срывались с его губ, я таращилась на белую стену. Ребенок этого не выдержал. Комната поплыла перед моими глазами. Он сел на стул рядом с кроватью. Я держал. «Нет!» — крикнула я. «Ничего не говори!» Этон посмотрел на меня глазами, полными слез. «Почему?» Или ты не хочешь узнать, кто у нас был, мальчик или девочка. Тебе не интересно, что я успел немного подержать наше дитя на руках, прежде чем. Прекрати! Я зарыдала, утыкаясь лицом в подушку. Они принесли малыша тебе, продолжал Этон, вытирая слезы со щеки. Ты была без сознания, но ты. Замолчи! выкрикнула я. Это невыносимо! Я посмотрела вниз и заметила пятно крови на своей груди. Меня затрясло так сильно, что прибежала сестра и вонзила иглу в вену на руке. Прохладная жидкость из шприца побежала по сосудам. Когда мое тело обмякло, я будто бы провалилась в небытие. Но разум подстроил мне ловушку. Меня терзали мысли о ребенке, которого я никогда не узнаю. И о муже, который, как я боялась... Вини у меня в том, что мы потеряли малыша.